Глава восьмая. Часть четвертая. На корабле Неланоров. На флагмане неланоров царило радостное оживление. Ученые, наконец, разработали способ переброски пресной воды в свое измерение в неизменном виде и с незначительными потерями. А значит, исполнение мечты об обретении новой родины становится все реальнее и ближе. Сула проявился у себя в каюте и первым делом с удовольствием помылся в пресной воде. Потом долго причесывался перед зеркалом и любовался на свое родное тело. Высокий молодой неолонорф мужского рода с гармоничными чертами лица и пропорциональным телом не в пример приятнее и удобнее, чем тело младенца. Однако разведка в свое время установила, что осуществлять свою миссию на земле удобнее всего в детских телах, так что придется потерпеть ради общей цели неудобство существования в земном младенце. Как же похожи человеческие тела и неоланорские по физическим параметрам? Просто удивительно. Даже стандарты красоты схожи во многом. Основная разница в том, что неоланор даже самой низкой ступени социума мог извлекать из подсознания почти 40% информации, в то время как лучшие из людей извлекают примерно 10% что уж говорить о тех неолонорах, которые имеют более высокий статус в обществе. Определять принадлежность к той или иной ступени общества доверили приборам и программам отбора, которые были созданы еще пращурами. Первое обследование проводилось по достижении половой зрелости и выдавалось направление на загрузку знаний соответствующего профиля. Затем все были обязаны пройти второе обследование. После этого Неолонор получал трудовое или военное предписание и отбывал на ближайшее к нему место жительства. На протяжении своей жизни каждый проходил два генеральных обследования и каждый год короткое тестирование и обследование мозга. Это позволяло скорректировать соответствие загруженных в мозг знаний Занимаемой должность. Социальный статус не менялся А вот разнообразие деятельности И подгружать дополнительное знание Предписывалось регулярно Переход же на более высокую ступень Социального общества Не допускался никогда Так что каждый член общества Занимал строго определенную нишу И занимался своим делом Чем очень гордился С одной стороны, это исключало трату времени на поиск своего предназначения и творческие метания. Тем самым уже с первых дней труда любой неолонор приносил максимальную пользу обществу, выполняя свой круг обязанностей. С другой стороны, отсутствовал карьерный рост, что в свою очередь исключало интриги, династии, преемственность и, как итог, вражду и войны. Говорят, что в Старину было несколько недовольных, которые не захотели доверить машине выбор своей судьбы, но с ними произошли необъяснимые события, в результате которых была откорректирована система отбора. Они довольны, исчезли сами собой неизвестно куда. Ходят легенды, что их убили. У Сула всегда были высокие показатели мозговой активности и одни из самых лучших результатов тестирования. Именно поэтому он занимал высокий пост в правительстве. Он всегда считал себя недооцененным, особенно теперь, когда он уже один раз выиграл многомерных отдых. Однако, если при следующем тестировании он покажет еще более высокие результаты, чем в прошлый раз, то им может заинтересоваться служба безопасности. Конечно, повышение результатов всегда приветствовалось и вознаграждалось в рамках своего круга деятельности, но не тогда, когда результаты твоего обследования выше, чем у верховного правителя – Да к тому же на несколько пунктов. Тут уж и в испытательную лабораторию можно загреметь. Сначала изучат вдоль поперек, а потом распылят на атомы. Никому не позволялось быть лучше, чем сам. Вот когда он добровольно покинет пост верховного правителя, тогда из самых лучших будет выбран новый глава тайным голосованием так что стоит осторожнее вести себя на следующем плановом тестировании, отметил для себя Сула, глядя на табло календаря, а то все планы будут нарушены и галактика не достанется. Вот когда он станет богом, вот тогда ему будут не указ какие-то там старинные машины со всеми их исследованиями и выводами. Он сам начнет вершить свою судьбу. И не только свою Сула заказал себе поесть И связался с помощником Верховного правителя Чтобы назначить встречу После ужина Переоделся в спортивную одежду И отправился в спортзал Немного размяться Ну и конечно послушать О чем поговаривают на корабле В огромном зале Было довольно пусто Две группы неловноров Обоих полов усиленно тренировались. Им явно было не до разговоров. Сула немного огорчился, что пока не удалось ничего полезного разузнать, и полностью отдался упражнениям. В душ он пошел вместе со всеми. Омывшись и усевшись в раздевалке со стаканами земной пресной воды, народ стал более разговорчивым. Некоторые узнали Сула и радостно его поприветствовали. Потом все разговоры снова вернулись к преобразованию под себя найденных планет и возможности обрести родину вне очереди. Еще немного поговорили о пойманной игровой метке и о приборе распознавания. Все это не порадовало ни Аланора. Если сородичи смогут создать прибор для выявления носителя метки, то наверняка смогут прослушивать канал связи метки с игроком и вычислить его настоящую личность. Это означает, что игре конец. Интересно, а ВКБ уже в курсе разработки прибора не Аланорами? И что корабли их расы находятся тут незаконно? И все, что они тут делают, тоже незаконно? А если ВКБ займется ими то всей расе светят неприятные санкции. Во вселенских законах, как и во многих других, существовала масса лазеек. Например, раса, утерявшая по природным причинам свои планеты, имела право на получение нового места обитания. Только вот очередь была огромная, да и шансы не так велики, и это несмотря на то, что разведка работала в усиленном режиме, постоянно находя все новые и новые планеты, пригодные для обитания. К тому же бюрократическая машина, пока раскачается, много времени пройдет. И поэтому допускались редкие исключения. Если раса сама находила себе необитаемую планету, перестраивала под себя, да к тому же за собственное средство. Главное, момент поисков и колонизации нового мира не попасться на глаза проверяющим или официальной разведке из ВКБ. Тогда найденную планету могут конфисковать, а расу поставить в общую очередь и поставить в режим ожидания в промежуточном мире. Официально. Тут уже обойти законы так просто не получится». ВКБ будет пристально следить за страждущими И не позволит никаких несанкционированных отклонений А тут мало того, что они нашли планету Буквально нашпигованную полезными ископаемыми Так она еще и обитаемой оказалась Да не какими-то сам растениями и животными А самыми, что ни на есть, разумными существами По космической классификации, конечно, они стояли на несколько пунктов ниже, чем не Аланоры, но все же гораздо выше, чем это было дозволено правилами при перестройке планеты под запросы иной расы. Да, от ВКБ может крепко всем достаться. За всеми этими тревожными размышлениями Сула провел остаток времени до встречи с Верховным Правителем. Пока шел по коридорам корабля в отсек для особо важных персон, Сула еще раз обдумал, что он собирается донести до сведения сородич. Он нарочно выбрал пеший путь, чтобы успеть стабилизировать свой пульс и мозговое излучение. Нервозность и некоторые мысли могли выдать в нем игрока, а это не входило в его планы, ну, по крайней мере, пока. Подойдя к зоне контроля, молодой Ниалонор было занервничал, но снова собрался и в конференц-зал вступил спокойный и собранный. Всех приветствую! Склонился он в низком поклоне перед присутствующими. Помощник правителя быстро шепнул ему пару слов и указал на место за столом. Сула выпрямился и проследовал креслу, на которое ему указали. Присутствующие не ответили на его приветствие, и это слегка напугало молодого Неолонора. Значит, он попал в немилость. Верховный правитель молча наблюдал за Сула, считывая его мысли и чувства. «Ты не выполнил свое задание», — наконец произнес он. У Сула все похолодело внутри от страха. Все подготовленные слова безвозвратно улетучились из головы. Но я еще не закончил его, только и сумел он промолвить в свое оправдание. Правитель выжидательно откинулся на спинку кресла. — Мы ждем, говори! Присутствующие сановники согласно зашумели, потом снова установилась благоговейная тишина. Сула, наконец, протолкнул комок в горле, Встал и просипел. От страха у него пропал голос. — Я думаю, что пора начинать вторжение на землю. Напомни нам, какова была твоя задача на планете. Верховный правитель навалился на край стола и пристально посмотрел на подчиненного. Все лицо его выражало презрение и гнев. Да как посмел этот мальчишка говорить о подобных вещах? Он думает. Интересно, с чего бы это вдруг у мальца появилась храбрость высказывать подобное предложение? Сула — игрок? Нет, не может быть. Сула уловил габом эмоций правителя, и от страха у него задрожали колени. Под мышками обильно выступил пот. Собрать информацию о водоемах пресной воды — на поверхности планеты, нанести их на карту местности, продолжать отслеживать эмоциональный уровень населения и вовремя реагировать. Ну и брови правителя грозно сошлись у переносицы. В зале повисли эмоции страха и раболепного подобострастия, исходящее от остальных членов правительства. Когда уровень отрицательных эмоций поднялся до критической отметки, Я отдал команду на использование черной бести в качестве устрашающей меры, согласно договору о сотрудничестве. Начал быстро оправдываться Сула, стараясь хорошими новостями сменить гнев Верховного на милость. Теперь земляне заняты сбором трупов животных, а эмоции гнева и недовольства нами разбавлены жалостью, скорбью по своим любимым собакам. Тем самым уровень эмоционального напряжения снизился с критического до приемлемого, и мы можем продолжать качать в запастике психоэнергию требуемого нам качества. Верховный правитель милостиво кивнул, у всех присутствующих отлегло, уровень страха понизился. «А что с водой?» «До нас дошла информация, что этой частью задания ты занимался не очень тщательно. Много полезной информации не попало в нашу базу данных. Я все дополню и исправлю». Сула уже успокоился и немного оправился от страха. «Значит, они ничего нового о нем не узнали». Правитель немного помолчал, бесцеремонно копаясь в мозгах Сула. У того от приступа сильнейшей головной боли на мгновение помутились мысли. Потом правитель опустил глаза вниз, полуприкрыв веками, так, чтобы видеть только ауру молодого неолонора. Так информация считывается в более чистом виде. Хоть мысли у него и стандартные, и трясется от страха передо мной, как и положено, но все же что-то скрывает этот суло думал правитель, неужели игрок, это он? Нет, не может быть. Для этого нужны довольно большие финансы, а разве у Сула есть такие деньги, а? Насколько показала проверка, денег у него было согласно должности, но, может, чуть меньше, расходы стандартные. А если это все-таки он? Последнее тестирование показало довольно высокие результаты мозговой деятельности. Больше, чем у сородичей его уровня, но меньше, чем у самого правителя. Вот если бы больше, то тогда Сула можно было бы законно отстранить от должности и запереть в испытательной лаборатории. Там бы за герметичными дверями допросны мигом выяснили, игрок Сула или нет хотя показатели тестирующих машин не умеют выявлять игрока. И если Сула не причастен к игре, а настоящий игрок успеет сделать ход, тогда все пропало. Их расу могут втянуть в игру, а игроки хоть крайне коварные и хитры, но все же оставляют после сделанного хода энергетический след во временном пространстве. Так говорят тогда в любой момент может объявиться вкб и проблем будет не обобраться пока служба безопасности не установит личность игрока лучше отправить этого хитреца куда подальше например продолжать работать с картами местности на земле нет определенно с этим неланором что то не так надо к нему присмотреться отправляйся обратно на землю — И продолжай работать, — нарушил, наконец, молчание верховный правитель. Сула облегченно выдохнул и кивнул. — Да, сейчас же, и пока работа не будет выполнена, на корабле не показывайся. — Хорошо будет сделано. Сула поклонился и быстрым шагом направился к двери. — И еще, — продолжил правитель, дождавшись, когда Неолонор приоткроет дверь. Поступила информация, что один из наших соотечественников игрок. Найди мне его. От страха усула мгновенно вспотели ладони. Пришлось стиснуть кулаки, чтобы вернуть себя контроль над эмоциями, медленно повернуться лицом присутствующим, согласно кивнуть и, пятясь, выйти из зала. В этот раз он не пошел пешком а воспользовался телепортом и сразу очутился у себя в каюте. Что за отвратительная привычка у верховного правителя наводить эмоцию страха во время разговора? Неужели простой беседой обойтись нельзя? Радовало только одно — личность игрока, то есть его личность, еще не раскрыта, а это значит, что они не добрались до его денег Тайдом тайном хранилище уронов. И очень кстати возвращение на землю в такой ситуации. А вот то, что придется искать самого себя, это неприятно и создает массу затруднительных моментов. Но и это решаемо. В конце концов он что-нибудь придумает. Подставит, например, кого-нибудь. А пока, перед возвращением в это отвратительное детское тело, можно немного повеселиться с неонором женского рода. До встречи с игроками и возвращения на землю у него есть еще немного времени.